Глава 5. Беременность и роды. Конечно, если из вашего тела выйдет другой человек, физических изменений не избежать. Хотя, как мне кажется, большинство женщин это понимают, масштаб этих изменений часто оказывается неожиданностью, особенно учитывая факт, что почти никто не говорит о переменах в своём теле после беременности. Понимание, чего следует ожидать после родов, очень полезно. Во-первых, у вас будет реалистичное представление о физических изменениях. А во-вторых, вы будете знать, стоит ли обращаться за медицинской помощью. А после родовом периоде не говорят открыто о ряду причин. Женщины стыдятся того, что их тело не соответствует недостижимому идеалу, установленному патриархатом. До относительно недавнего времени общество и медики почти целиком фокусировались на ребёнке после родов. Женщины тоже оставались в больнице гораздо дольше, чем сегодня, и или их дома навещала опытная медсестра, с которой можно было проконсультироваться по поводу боли, кровотечения или стула. Изменения, происходящие во время беременности. Изменения в шейке матки, влагалище и вульве могут начаться уже на четвёртой-пятой неделе беременности. Из-за усиленного кровоснабжения и гормональных изменений Влагалище и вульва наполняются кровью. Слизистая оболочка влагалища приобретает синеватый оттенок, признак чэдлика. Кожа и мышцы размягчаются. Клетки внутренней поверхности шейки матки начинают активно делиться и распространяться на её влагалищную часть, что называется эктропионом. Это может привести к более обильным выделениям из влагалища и кровотечению при прикосновении, например, при вагинальном сексе. или маске папа Николао. Никогда не думайте, что это причина любого вагинального кровотечения, потому что есть множество заболеваний, которые могут вызывать кровотечение во время беременности. Среди беременных распространены грибковые инфекции, хотя точная причина неизвестна. Это может быть связано с высоким уровнем эстрогена и или прогестерона, иммуносупрессией и другими факторами. В третьем триместре, примерно на тридцать пятой неделе, необходимо пройти влагалищный тест на стерптококки группы Б. Эта бактерия встречается во влагалище и/или прямой кишке у десяти-тридцати процентов женщин. Если стерптококки группы Б будут обнаружены во время родов, потребуется введение внутривенных антибиотиков, чтобы сократить риск опасной инфекции у новорожденного. Их не следует лечить народными средствами вроде чеснока. Как это советуют делать в интернете? Беременная женщина, у которой присутствуют стрептококки группы B, не получившая лечения антибиотиками, имеет один шанс из двухсот передать инфекцию новорожденному. При введении антибиотиков риск сокращается до одного шанса из четырех тысяч. Секс во время беременности. Довольно часто женщины говорят о снижении сексуального желания в первом и третьем триместрах. Это может быть связано со страхом осложнений, стеснением из-за меняющегося тела, неприятными ощущениями во время проникновения и болью в спине. Некоторые женщины наоборот говорят об усилении желания. Кто-то боится, что гетеросексуальный половой акт во время беременности может спровоцировать выкидыш или слишком ранние роды. К счастью, женщины с нормально протекающей беременностью и не имеющие симптомов вагинальной или цервикальной инфекции могут заниматься сексом, не боясь повышения риска преждевременных родов. Вопреки распространённому заблуждению, половая активность в конце срока не ускоряет наступление родов. Многие люди говорят, что просто глондины и спермы вызывают схватки, но научно это не доказано. Согласно большинству исследований, гетеросексуальные половые акты не провоцируют схватки и не снижают риск кесарева сечения. Идея о том, что пенис достаточно могуч, чтобы вызвать роды, заставляет меня закатывать глаза. Стимуляция сосков при зрелой шейке матки иногда может провоцировать роды, но для этого вовсе не требуется пенис. Сексуальной активности рекомендуется избегать женщинам с разрывом плодных оболочек, при движении плаценты, прикреплением над шейкой матки или рядом с ней и риском преждевременных родов. Например, при беременности близнецами или с предыдущим опытом родов раньше срока. Многие люди слышали о случаях смертельной эмболии после рецептивного орального секса, куннилингуса и вагинального проникновения. Воздушная эмболия это инсульт или сердечный приступ, возникший в результате попадания большого воздушного пузыря в артерию и его последующего проникновения в мозг, сердце или лёгкие. Плацента напрямую связана с кровотоком матери, поэтому при достаточном давлении воздух может попасть из влагалища в матку, а оттуда проникнуть в кровоток. Попаданию туда воздуха может способствовать оральный или вагинальный секс. Воздушная эмболия встречается реже, чем у одной беременной из миллиона, поэтому дать научно обоснованные рекомендации нелегко. Следует избегать вдувания воздуха во влагалище во время орального секса. И, как утверждают некоторые, лучше не заниматься вагинальным сексом в позах, где матка находится выше уровня сердца. Однако эти рекомендации не подкреплены исследованиями. Устаревшие акушерские практики, о которых нужно забыть. Прежде чем я стала акушером-гинекологом, широко практиковались бритье, клизмы и очищение вульвы и лагалища антисептиком. Однако сегодня все эти процедуры считаются устаревшими. Это не книга про беременность, поэтому я не могу ответить на все вопросы. Вам следует задать их своему врачу. Однако, если он поддерживает практики вроде бритья и клизм, устаревших 25 лет назад, я усомнилась бы в его компетентности в других аспектах. Перед родами лучше не бриться, поскольку бритьё вызывает микротравмы и увеличивает риск инфекции. Во время родов у вас может случиться стул. Это абсолютно нормально. Ваш акушер-гинеколог, скорее всего, не обратит на это никакого внимания, потому что мы к этому привыкли и просто вытираем кал с роженицы. Если бы это было вредно для ребёнка, природа не позволила бы его голове выходить рядом с анусом. Травмы промежности. Травмы неотъемлемая часть естественных родов, и кесарево сечение, разумеется, тоже. Ткани вульвы и влагалища способны растягиваться, рваться, но быстро восстанавливаться. Этому способствует их усиленное кровоснабжение, высокая скорость регенерации клеток и дополнительные складки слизистой оболочки влагалища. Разрывы и эпизиотомию, хирургический разрез, называют травмами промежности. Многие женщины спрашивают, сколько швов им пришлось наложить, но это не отражает тяжести травмы. Один грубый шов может закрыть большой разрыв Множество маленьких швов может потребоваться, чтобы закрыть небольшую рваную рану и добиться лучшего косметического эффекта. Женщинам следует спрашивать о степени травмы. Их четыре в зависимости от мышечных повреждений. При первой степени мышцы остаются неповрежденными. Травма ограничивается слизистой оболочкой влагалища, преддверием влагалища и или кожи и вульвы. При травмах второй степени повреждаются мышцы, они могут сильно разниться по своей тяжести. Это может быть небольшой частичный разрыв мышцы ниже преддверия влагалища или полный разрыв мышц промежности до самого анального сфинктера. Третья степень подразумевает разрыв всех мышц промежности и ректального сфинктера. Эти травмы делятся на подкатегории в зависимости от повреждения сфинктера. При четвертой степени происходит разрыв всей промежности, включая анальный сфинктер и стенку прямой кишки. К счастью, такие травмы случаются только у нуля целых двадцати пяти сотых процента до двух с половиной процентов рожениц. Травмы первой и второй степени следует зашивать только если они кровоточат или если отсутствие швов приведет к неудовлетворительному косметическому результату. Можно использовать как саморассасывающиеся нити. так и хирургический клей. Однако травмы 3 и 4 степени зашивать необходимо. В противном случае повышается риск недержания кала. При травмах 1 и 2 степени риск недержания мочи или кала не возрастает, но он увеличивается при разрывах 3 и 4 степени. Американский колледж акушеров-гинекологов ACOG не рекомендует эпизиотомию в качестве рутинной процедуры. Согласно последним данным, в США эпизиотомии делают 12% женщин, рожающих естественным путем. В двухтысячном году ее делали 33%. Частота проведения этой процедуры должна снижаться и дальше, учитывая политику Айси Оджи против нее. Эпизиотомия приводит к значительным повреждениям и повышает риск недержания. Вообще она показана только в экстренных ситуациях. Я не знаю ни одного акушера-гинеколога, который делал бы эпизиотомию рутинно, но уверена, что такие врачи до сих пор есть. Вам определенно следует спросить об этом своего акушера-гинеколога во время одной из дардовых консультаций. Риск разрывов во время естественных родов составляет от 44 до 79 процентов. Врач, который гарантирует роды без разрывов, нечестен. Большинство факторов, ведущих к разрывам, Невозможно контролировать, будь то размер плода, генетика и наличие опыта родов. Эпидуральная анестезия не влияет на риск разрывов. К некоторым вмешательствам, способным несколько снизить риск разрывов и потребность в эпизиотомии, можно отнести следующее. Массаж промежности, начиная с 34-35 недели. Женщина или её партнёр вводит один или два смазанных лубрикантом пальца во влагалище на глубину около 5 см. После этого необходимо давить вниз в течение 2 минут, а затем ещё по 2 минуты в других направлениях. Такой массаж следует проводить не менее 1-2 раз в неделю. Для него можно использовать смазку для секса, а также кокосовое и оливковое масло. У женщин, которым предстоят первые роды, массаж на 10 процентов сокращает риск разрывов, требующих наложения швов, и на 16 процентов необходимость эпизиотомии. На практике это означает, что если риск разрывов, требующих зашивания, составляет 50 процентов, массаж сокращает его до 45 процентов, а если риск эпизиотомии равен 12 процентам, благодаря массажу он снижается до 10 процентов. Массаж промежности также может облегчить боль после родов, но эта связь прослеживается не так явно. Массаж промежности после полного раскрытия шейки матки на втором этапе родов. Он может сократить тяжесть разрывов, но не риск их возникновения. Ручная поддержка промежности. Женщина или её партнёр кладёт руку или полотенце на промежность и начинает аккуратно давить. Однако точных данных об эффективности этого метода в предотвращении разрывов нет. Тёплые компрессы на промежность во время потуг сокращают риск разрывов третьей и четвёртой степени. Роды на боку характеризуются наименьшим риском разрывов, однако исследования, доказывающие это, не лучшего качества. Неэтично заставлять женщину рожать в определённой позе в исследовательских целях. При разрывах, захватывающих анальный сфинктер третьей и четвёртой степени, врач может назначить внутривенные антибиотики, поскольку они сокращают риск возникновения осложнений в первые 2 недели. Они возникают в 8% случаев при лечении антибиотиками и в 24% без него. А безболевие после естественных родов Отёки, синики, разрывы кожи и мышц, швы и геморрой причиняют женщине боль после родов. Как правило, чем дольше роды, тем сильнее боль, потому что отёк тканей усиливается. Кроме того, в восприятии боли большую роль играет усталость. Если вы не спали сорок восемь часов, а затем четыре часа тужились, вам вероятно будет больнее, чем женщине, которая хорошо выспалась, а затем два часа испытывала схватки и пять минут тужилась. К другим факторам, влияющим на интенсивность боли, можно отнести потребность в вакууме или щипцах, а также опыт предыдущих родов. Генетика и наличие болезненного опыта в прошлом тоже имеют значение. Ещё один фактор это состояние вашего ребёнка. Страх за здоровье новорождённого также влияет на восприятие боли. Существует так много индивидуальных факторов, определяющих переносимость боли, что нет никакого смысла сравнивать ощущения одного человека с ощущениями другого. Каждая боль уникальна. Боль после родов надо снимать. Это очень важно. Часто говорят, что обезболивание нужно, чтобы мать могла кормить грудью. Однако я считаю, что оно необходимо ради самой женщины. Ребенку нужна здоровая мама, и я уверена, что если мы будем сосредоточены на благополучии матери, все остальное встанет на свои места. Во многих американских больницах применяются местные обезболивающие для промежности, но они никогда не считались эффективными для облегчения боли после родов. Лидокаин, самый распространённый анестетик для этой цели, часто вызывает аллергию. Кроме того, есть небольшой риск, что он отсорбируется и приведёт к опасному состоянию под названием мегемоглобинемия. Когда человеку накладывают швы по другой причине, например, при порезе руки ножом, обычно не назначают и не рекомендуют местные анестетики. Поскольку эффективность местных обезболивающих не доказана, и они могут спровоцировать раздражение или даже аллергическую реакцию, лучше обойтись без них. К обезболивающим средствам с доказанной эффективностью относятся: компрессы со льдом. Уменьшают отёки и боли, особенно если приложить их на 10-20 минут сразу после родов. Сидячие ванны. Заберитесь в ванну с тёплой водой. Не нужно ничего в неё добавлять. Вы даже можете помочиться прямо в ванне, если обычная моча соприкасаясь с кожей вызывает чувство жжения. Ацетаминофен и ибупрофен или другие нестероидные противовоспалительные препараты. Их принимают перорально. Ибупрофен несколько лучше, чем ацетаминофен, но они оба безопасны для грудного вскармливания. Кеторалак, Терадол Внутривенный нестероидный противовоспалительный препарат, который может быть особенно эффективен для женщин с разрывами третьей и четвёртой степени. Лечение геморроя. Можно использовать вяжущие средства, например, гамамелис, а также топические стероиды и обезболивающие мази, вроде лидокаина. Здесь анестетики применять допустимо. В случае разрыва в третьей и четвёртой степени не следует использовать анальные суппозитории. так как они могут задеть швы, поэтому отдайте предпочтение кремам, мазям или гелям. Профилактика запоров. Тужиться не стоит, поскольку это причинит боль, усугубит геморрой и порвёт швы. Такие стимулирующие слабительные, как синакод или лактулоза, эффективны и безопасны при грудном вскармливании. Исследований, подтверждающих их эффективность, нет. Однако по какой-то причине почти все их рекомендуют. Самая большая проблема со слабительными люди думают, что принимают что-то эффективное, не понимают, почему всё равно страдают запорами, хотя в действительности выбранные ими препараты просто не работают. Если даже в условиях больницы вам не могут снять боль, необходимо исключить вероятность гематомы скопления крови, которое быстро расширяется и причиняет боль, большой синяк. В случае возникновения гематомы может потребоваться дренаж выведение жидкости с помощью трубки или даже операция, чтобы не допустить повреждения тканей или инфекции. Кроме того, в течение шести часов после родов нужно удостовериться в том, что вы можете самостоятельно опорожнять мочевой пузырь. Задержка мочи возникает примерно у четырех процентов женщин, и без эффективного лечения она способна привести к повреждениям мочевого пузыря. Недержание мочи сразу после родов редкое явление, поэтому немедленно сообщите врачу, если оно у вас наблюдается. Если вам становилось лучше, а затем боль усилилась, не думайте, что это нормально. Проконсультируйтесь с врачом или акушеркой. Возможными причинами могут быть расхождение швов и инфекция. Несколько слов об опиоидах. Опиоиды это такие препараты, как морфин, гидрокодон, гидроморфон и кодеин. Их часто называют наркотиками, но это не медицинский термин. Некоторым женщинам с разрывами третьей и четвёртой степени или эпизиотомией могут понадобиться несколько доз опиоидов. Однако очень важно сначала испробовать не опиоидные варианты, поскольку запоры частый побочный эффект. Опиоиды проникают в грудное молоко. Если необходимо, лучше использовать их в дополнение к ацетаминофену или нестероидным противовоспалительным препаратам. Опасения, связанные с тем, что женщинам слишком часто назначают опиоиды, вполне обоснованы. Согласно результатам одного исследования, 30% женщин в США, родивших естественным путём, при выписке из больницы получают рецепт на опиоиды. При этом количество таблеток не зависит от степени разрывов или размера хирургического разреза. Неизвестно, с чем именно это связано. С тем, что стало рутинной практикой, это не оправдание, а просто объяснение. С неудовлетворительными знаниями врачей и акушерок, а не о пиоидных препаратах, с просьбами женщин назначить их или со стремлением врачей предотвратить последующее обращение по причине боли. Согласно исследованиям, у одной из 300 женщин, не принимавших опиоиды до родов, разовится зависимость, если ей дадут рецепт на дом. Для появления физической зависимости достаточно всего двух доз опиоидов. Это значит, что когда женщина перестанет принимать препарат, у неё возникнут такие признаки ломки, как плохое самочувствие и боль. Проявление абстинентного синдрома ошибочно принимают за признак эффективности опиоидов. Из-за чего люди возвращаются к их приёму? Полагаю, что опиоиды необходимы им по медицинским показаниям. Даже если вы купите пузырёк с опиоидами и не станете их принимать, они могут причинить вред просто находясь в аптечке. Детям, особенно подросткам, интересны различные препараты. И если они случайно или намеренно примут опиоиды, у них может случиться передозировка или развиться зависимость. Лохи Послеродовые влагалищные кровотечения называются лохиями. Сначала они имеют ярко-красный цвет, а затем постепенно бледнеют из-за воспалительных клеток. Это знак процесса заживления в матке. В лохиях могут выходить остатки маточного эпителия, которые не вышли вместе с плацентой. Рассасывающиеся швы также являются причиной выделений. В течение 8 недель после родов обильные слизистые, кровинистые и коричневатые выделения считаются нормой. Помню, мне казалось, что они будут продолжаться вечно, но я ошибалась. При таких выделениях не стоит использовать тампоны или менструальную чашу без разрешения врача. Консультации с врачом после родов. Согласно новейшим рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, После родов женщине необходимо четыре консультации специалиста. На каждой из них врач должен спрашивать, как заживает промежность и работает мочевой пузырь, а также интересоваться лохиями и состоянием швов. Консультации требуются со следующей частотой: на первый день в течение двадцати четырех часов, на третий день в течение от сорока восьми до семьдесят двух часов, на седьмой четырнадцатый день через шесть недель. Процесс заживления, шестая, восьмая неделя и далее. Даже через восемь недель после родов многие женщины продолжают жаловаться на проблемы со здоровьем вульвы и влагалища. К самым распространенным жалобам можно отнести геморрой у 23 процентов, запоры у 20 процентов и вагинальные выделения у 15 процентов. Однако со временем все это обычно проходит. Если вам кажется, что повреждены или разошлись швы, не ждите 6 недель, чтобы прийти на консультацию. Кроме того, если усилилась боль, поднялась температура или появились выделения с неприятным запахом, позвоните своему врачу или придите к нему на приём. Эти признаки могут указывать на инфекцию. Когда начинать упражнения для тазового дна? Французская система часто считается стандартом после родовой терапии тазового дна. Существует национальная программа реабилитации тазового дна на 6-8 неделе после родов. Однако, согласно рекомендациям французского колледжа гинекологов и акушеров 2016 года, физиотерапия тазового дна нежелательна при отсутствии недержания. Это не камень в сторону французов. Франция идёт впереди многих стран в этом отношении. Но стандартизированной французской техники физиотерапии и времени её проведения не существует. Ниже приведены некоторые рекомендации по восстановлению тазового дна после родов. Физическую терапию тазового дна не следует начинать раньше, чем через 2 месяца после родов, поскольку тканям необходимо дать время на заживление. Женщинам, которые через 3 месяца после родов продолжают страдать недержанием мочи или кала, должны предложить физическую терапию тазового дна. Рекомендуется посетить не менее 3 сеансов с опытным специалистом, а также выполнять упражнения дома. Это ускоряет восстановление, но не влияет на результат. Если отказаться от терапии, недержание не усугубится со временем. Если после родов прошло не менее 2 месяцев, и вы хотите укрепить мышцы тазового дна, не имея при этом никаких симптомов, домашние упражнения станут отличным недорогим вариантом. Боль во время секса. Большинство врачей рекомендуют возобновлять половую жизнь не ранее 4-6 недель после естественных родов без осложнений. Из-за того, что шейка матки открыта, риск инфекции повышается. Хотя я не уверена, что этот аспект хорошо изучен. Кроме того, тканям необходимо время, чтобы восстановиться. 41% женщин возобновляет половую жизнь через 6 недель после родов, 78% через 12 недель, а 90 94% через 6 месяцев. Среди женщин с разрывами третьей и четвёртой степени чуть меньше тех, кто вернулся к сексуальной жизни через 6 месяцев после родов. 88 процентов. Любые разрывы при родах повышают вероятность болезненных ощущений во время секса. Если вы испытываете боль во время проникновения, несмотря на то, что после естественных родов прошло более трех месяцев, обратитесь к специалисту. Три наиболее распространенные причины боли во время секса после родов: низкий уровень эстрогена во влагалище. Это явление, способное остановить овуляцию, наблюдается практически у всех женщин, кормящих грудью. Небольшое количество вагинального крема с эстрогеном может решить проблему за несколько недель, если обычные смазки недостаточно. Как только менструальный цикл снова станет регулярным, уровень эстрогена повысится, и использование крема можно будет прекратить. Применение небольшого количества вагинального крема с эстрогеном не отражается на грудном молоке. Проблемы с рубцом или нервные боли. Иногда в процессе заживления влагалище затягивается паутиной тканей, что может вызывать боль при проникновении. Нервные боли встречаются редко, но когда ткани рвутся или разрываются, нервы тоже могут повредиться. Продолжительные потуги также способны растянуть нервы. Мышечный спазм. Мышцы тазового дна могут стать слишком жёсткими после родов. Причина этого неизвестна, но поскольку то же самое может произойти и после кесарева сечения, растяжение и повреждение, похоже, не является обязательным условием возникновения мышечных спазмов. Лично я считаю, что резкое снижение уровня прогестерона после отхождения плаценты способствует появлению спазмов, поскольку это известный релаксант. Устранить проблему поможет физиотерапия тазового дна. Действительно ли существует стежок для мужа? Некоторые акушеры-гинекологи объявляют после родов, что наложат на входе во влагалище дополнительный стежок, чтобы сузить его ради партнера мужского пола. За более чем двадцати пятилетнюю практику в акушерстве и гинекологии я только раз слышала, как один пожилой врач пошутил на эту тему, но не видела, чтобы он действительно это делал. Однако знаю, что многие мужчины шутят на эту тему в родильном блоке, а некоторые абсолютно серьёзно спрашивают, можно ли наложить дополнительный стежок. Я спрашивала многих акушеров-гинекологов о стежке для мужа, и почти всегда они высказывали мнение, целиком совпадающее с моим. Очень важно не путать неправильно заживший или зашитый в результате ошибки разрыв с тем, который намеренно был зашит очень туго. После родов у женщин могут возникнуть сильные отёки, из-за чего наложение швов становится технически сложным даже для высококвалифицированных специалистов. Иногда швы расходятся через несколько дней после родов, в результате чего края раны срастаются неправильно. К сожалению, в некоторых случаях подобные проблемы связаны с некомпетентностью врача. Возможно ли, что некоторые ужасные врачи действительно накладывают стежок для мужа? Меня уже ничто не удивляет. В конце концов, в редких случаях пилоты садятся за штурвал пьяными, а репортёры выдумывают информационные источники. Однако я не думаю, что это распространённая практика. Как врач, специализирующийся на боли во время секса, я за 23 года практики ни разу не встречала таких пациенток. Если женщина чувствует, что её влагалище после родов стало слишком узким или испытывает боль во время секса, обычно проблема заключается в мышечном спазме. Сужение входа во влагалище после естественных родов в результате неправильного срастания тканей, каких-либо осложнений или качества наложенных швов иногда случается, но реже, чем мышечные спазмы. Долгосрочные последствия для сексуальной жизни. Влияние рождения ребёнка на сексуальную жизнь было изучено в ряде исследований. В одном из них приняли участие более 1000 женщин разных национальностей. Не было установлено никакой связи между способом родов или осложнениями и долгосрочной удовлетворённостью сексом. Я считаю это странным, поскольку некоторые женщины определённо сталкиваются с проблемами в сексуальной жизни после естественных родов. По моему мнению, ответ одновременно сложен и прост. Сексуальная жизнь состоит из множества компонентов, но внимательный партнёр, любимый и хороший любовник, такой как вам нужен, самый важный из них. Кроме того, боль во время секса и сложности с достижением оргазма часто встречаются и до беременности. С ними могут сталкиваться женщины, перенесшие кесарево сечение или еще не бывшие беременными. Согласно результатам того же исследования, среди женщин старше сорока лет 56 процентов утратили интерес к сексу, 53 процента занимаются сексом реже раза в месяц. И 43 процента не испытывают удовлетворения во время секса. Плохая новость в том, что это очень многие женщины. Хорошая в том, что способ родов вовсе не определяющий фактор. Сексуальная жизнь зависит не от конкретной части тела, а от человека в целом. Изменения в либиде, сексуальных предпочтениях и удовлетворенности половой жизнью встречаются также среди гомосексуалистов, усыновивших ребенка. Получается, что ребёнок всё меняет, даже при отсутствии боли после родов и гормональных изменений. Подведём итоги. Во время родов у 44, 75% женщин случаются разрывы. Через 6 недель после родов 4% женщин возобновляют сексуальную жизнь. Грудное вскармливание может стать причиной боли во время секса в течение первых 6 месяцев. Физиотерапия тазового дна рекомендуется при недержании. В других ситуациях упражнения Кегеля будут не менее эффективны. Способ родов влияет на сексуальную жизнь в краткосрочной перспективе, но не в долгосрочной.